Вторая дорожка, пятой кассеты. 28 июля войска Черниховского перешли в наступление всеми армиями. Атаке предшествовала 40-минутная артиллерийская подготовка. Преодолевая упорное сопротивление противника, войска правого крыла фронта к исходу 29 июля продвинулись на 10-17, а центра и левого крыла на 5-15 километров. 30 июля сопротивление противника на рубеже Немана было окончательно сломлено. В полосе 33-й армии был введен в прорыв второй гвардейский танковый корпус, который при поддержке авиации стремительно продвинулся на 35 километров и завязал бои за Вилковишкис. Успешные действия танкового корпуса создали угрозу окружения Каунаской группировки немецких войск и вынудили ее к отступлению перед левым флангом, 5 и в полосе 33-й армии. Советские войска перешли к преследованию. Используя успех танкового корпуса, войска 33-й армии 31 июля овладели городом и железнодорожной станцией Марьям-Поле, Капсукас, а 5-й армии ворвались в Каунас и к вечеру очистили от противника большую часть города. К утру 1 августа Каунас, важнейший узел обороны противника на подступах к Восточной Пруссии, был полностью освобожден. Севернее Каунаса успешно продвигались 39-я и 5-я гвардейская танковая армии. К началу августа войска фронта продвинулись вперед до 50 километров и расширили прорыв до 230 километров. Они освободили более 900 населенных пунктов, и вышли на линию кедайняй каунас пельвишки марьям -Поле. 2 августа 1944 года 1 дивизион 142-й пушечной бригады 33-й армии произвел первый артобстрел территории Третьего Рейха. До Восточной Пруссии оставалось 10-20 километров. В течение августа... Войска противника наносили сильные контрудары северо-западнее и западнее Каунаса. Отразив их, к концу месяца войска фронта продвинулись еще на 30-50 километров и основными силами вышли к заранее подготовленным укрепленным позициям противника на линии восточнее рассеянной кибартой сувалки В результате Каунасской операции войска под командованием Черняховского вышли к границам Восточной Пруссии, заняв исходные позиции для неизбежного вторжения. Германское командование тем временем подтягивало соединение к левому фасу войск Первого Прибалтийского фронта, особенно к Тукумсу, Добеле и Шауляю. Немцы стремились встречными ударами ликвидировать шауляйско-елговский выступ – и восстановить непосредственную связь группы армий «Центр» с правым крылом группы армий «Север». Для этого оно перегруппировало в район Шауляя крупные силы танковых и моторизованных войск. 2 августа противник силами до шести пехотных дивизий, поддержанных танками, ударил с севера на биржай «Поневежес» в стык войскам Крейзера и Белобородова. Вырвавшиеся вперед, 357-я стрелковая дивизия 43-й армии, которой командовал генерал Кудрявцев, оказалась в окружении. Неоднократные ее попытки прорваться к своим успеха не приносили. Город Биржай неоднократно переходил из рук в руки, но 3 августа был оставлен советскими войсками. В Москве на эти события отреагировал товарищ Семенов. Он взмахнул трубкой и сказал Сейчас не 41-й год, дивизию выручить во что бы то ни стало. Баграмян усилил армию Белобородова стрелковым корпусом из своего резерва и 19-м танковым корпусом, 200 танков и САУ. Генерал-лейтенанта Васильева из резерва Ставки. 5 августа два стрелковых и танковые корпуса перешли в наступление, которое превратилось во встречный бой с группировкой противника и развивалось очень медленно. Немцы встретили советские танки огнем самоходных орудий из засад. Бригады Васильева несли значительные потери. В течение полутора суток непрерывных боев продвинуться удалось на 8-9 километров. Наконец, в ночь на 7 августа, атаковав с зажженными фарами и открытыми люками танковый корпус, пробил брешь в немецкой обороне и деблокировал дивизию Кудрявцева. Группировка противника в районе Биржай была отброшена. Пожалуй, пора было переходить к обороне. Дальнейшее продвижение на запад было опасным. Разведка отмечала все более активную переброску танковых и пехотных колонн противника из Восточной Пруссии в район Шауляя, в полосу действий 2-й гвардейской армии, но конкретной информации о силах и дислокации противника добыть не смогла. Ставка по-прежнему требовала от Баграмяна продолжать наступление, в первую очередь на Ригу, поскольку войска второго и третьего прибалтийских фронтов, наступавшие с востока, встретили упорнейшее сопротивление и вынуждены были остановиться в 150 километрах от столицы Латвии. Однако все попытки Крейзера форсировать реку Лиелупе и создать плацдарм для ввода механизированного корпуса провалились. По просьбе Василевского в состав 1 Прибалтийского фронта вернули 4-ю ударную армию и начали переброску 5-й гвардейской танковой. Направление главного удара решили перенести в полосу армии Малышева, наступавший на Ригу вдоль Даугавы открустпился. Начиная с 16 августа противник, сосредоточив 6 танковых и моторизованную дивизию «Великая Германия», стал наносить удар за ударом под основание выступа советских войск у Шауляя и по вершине у Тукумса и Добели. Командующий фронтом перебросил для усиления войск Ченчибадзе и Крейзера все резервы, танковый и механизированный корпус, а также прибывшую 17 августа 5-ю гвардейскую танковую армию, командование которой принял генерал-лейтенант Вольский. Правда, исправных боевых машин в армии насчитывалось чуть более трех десятков. Кроме того, ожидалось прибытие четырех истребительно-противотанковых артиллерийских бригад. Массированному применению танков фронт противопоставил массированную артиллерию и десятки тысяч противотанковых мин и сумел стабилизировать положение под Шауляем. Для окончательного разрешения назревшего кризиса Василевский и Багромян – решили перебросить к шауляю основные силы шестой гвардейской армии однако эти меры запоздали 20 августа немцы с двух сторон ударили на тукумс одновременно высадив десант на побережье рижского залива сутки спустя оборона первого стрелкового корпуса армии крейзера рухнула две дивизии оказались в окружении и вынуждены были пробиваться на рубеж елгова добеля Таким образом, противнику удалось оттеснить советские войска от Рижского залива и восстановить сухопутную связь группы армий «Север» с Восточной Пруссией, создав шедший через Ригу коридор шириной до 50 километров. Говорят, когда советские войска вышли к Балтийскому морю, генерал Баграмян послал Сталину бутылку Балтийской воды. Но пока эта бутылка добиралась до Кремля, немцам удалось отбить плацдарм. Сталин уже знал об этом – и когда ему вручили бутылку, сказал «Верните ее товарищу Багромяну, пусть он ее выльет в Балтийское море». До середины сентября Первый Прибалтийский фронт вел тяжелые бои в районах Западнее и Северо-Западнее Шауляя, отражая сильные контратаки противника, стремившегося расширить коридор вдоль Балтийского побережья. Войска Рокоссовского к началу августа вышли на рубеж Западнее Сурожа, Цехановец, Севернее Седльце, Калишин, Восточнее Праги и далее на юг повисли и продолжали бои за Прагу и расширение плацдармов. 2 августа немцы силами трех танковых и одной пехотной дивизии нанесли контрудар между Седльцем и Прагой. Танковая армия Радзиевского попятилась, но, организовав оборону, отбивалась трое суток до подхода 47-й армии. К этому времени Переправившись через бук к Варшаве, начали выходить 48-я, 65-я, 47-я, 70-я армии. Противник отступил за Вислу и Нарев и сосредоточил усилия на ликвидации Магнушевского и Пулавского Плацдармов. Вторая танковая армия 6 августа была выведена в резерв. Отразив контратаки, войска Первого белорусского фронта возобновили наступление. Бои становились все напряженнее, особенно на подступах к Праге и к плацдармам. Добиться существенных успехов фронт не сумел. Достигнув рубежа Елгова, Добеле, Шауляй, Августов, рек Нарев и Висла, советские войска 29 августа 1944 года официально завершили операцию «Багратион», крупнейшую стратегическую операцию Красной Армии. Размах и масштабы ее были грандиозны. В составе наступающих советских войск с учетом прибывших в ходе боев резервов насчитывалось свыше 2,5 миллионов человек, более 45 тысяч орудий и минометов, свыше 6 тысяч танков и самоходно-артиллерийских установок, более 5 тысяч боевых самолетов. Сражение развернулось на пространстве, охватывающем до тысячи километров по фронту и до 600 километров в глубину. В итоге двухмесячных боев советские войска разгромили 38 дивизий противника, 26 из них были полностью уничтожены. Потери германских сухопутных сил на фронтах были наивысшими за всю войну, не считая победной весны 1945 года. В июле они составили 59 тысяч убитыми, и 310 тысяч пропавшими без вести, в августе 64 тысячи и 408 тысяч. В ходе операции «Багратион» немцы потеряли убитыми, ранеными и пленными до 400 тысяч солдат и офицеров. Из 47 немецких генералов, воевавших на передовой в качестве командиров корпусов и дивизий, 10 погибли и 22 оказались в плену. В 1946-47 годах их пропустили через суды военных трибуналов. Комендант Могилева Эрмансдорф за военные преступления был публично повешен на Минском ипподроме. К смертной казни приговорили коменданта бобруйская генерала Хамана. С остальных содрали лампасы и осудили на срок от 10 до 25 лет. По признанию генерала Бутлера разгром группы армий Центр положил конец организованному сопротивлению немцев на Востоке. Общие потери четырех советских фронтов и первой армии войска польского с 23 июня по 29 августа составили 770 тысяч человек, из них 180 тысяч безвозвратно. 2957 танков ИСАУ, 2447 орудий и минометов 822 самолета. Польский вопрос. Между поляками и русскими издавна существовала традиция взаимного недоверия. Для поляков было всегда невозможно добиться политических гарантий от любых своих соседей, указывает А. Кларк, потому что все они домогались польских земель и предпочитали присваивать их вместо того, чтобы защищать. Большевикам независимая Польша тоже никогда не нравилась, причем активно не нравилась. Сразу же после Октябрьского переворота, объявив о праве нации на самоопределение, ленинское правительство приступало к советизации всех территорий, входящих прежде в состав Российской империи. Польские патриоты, стремившиеся на обломках рухнувшей державы возродить национальное государство, Прекратившее существование после насильственного раздела 1795 года сразу же были зачислены в контру. Уже с января 1918 года ВЧК начала целенаправленно проводить против них политику террора. Приставке была учреждена особая комиссия по борьбе с польскими контрреволюционными войсками, основной задачей которой являлось истребление контрреволюционных зачинщиков среди польских войск. Даже из этой коротенькой выдержки следует, что зачинщиками оказалось большинство поляков, поэтому комиссия признала возможным объявить все польские войска вне закона. 28 января военная контрразведка доносила Дзержинскому «В действующих против контрреволюционеров фронтовых войсках выделен для борьбы с поляками и румынами несколько батальонов. Платим 12 рублей в день при усиленном питании. Из нанятых частей, посланных против легионеров, выделены два отряда. Один из лучших стрелков для расстрела офицеров-поляков, другой из литовцев и латышей для порчи запасов продовольствия в Витебской, Минской и Могилевской губерниях, в местах сосредоточения польских войск. Некоторые местные крестьяне также согласны нападать на поляков и истреблять их. Польский народ в основной своей массе оказался иммунным к бациллам большевизма, а польские лидеры не пожелали вести его строем в коммунистические казармы. На почве этих политических разногласий с 1919 года начались острые конфликты, переросшие затем в вооруженные столкновения между Советской Россией и родившимся заново после Версальского мира суверенным польским государством. В июле 1920 года Красная Армия вышла к Висле и обошла Варшаву. Вопрос советизации Польши казался Ленину уже решенным и не самым существенным. Ему мерещились красные знамена по всей Европе. В эти дни вождь мирового пролетариата телеграфировал Сталину. «Зиновьев, Каменев, а также и я, думаем, что следовало бы поощрить революцию, тотчас в Италии». Мое личное мнение, что для этого надо советизировать Венгрию, а может даже Чехию и Румынию. Однако поход за мировой революцией с треском провалился. Войска Тухачевского потерпели сокрушительное поражение. 18 марта 1921 года в Риге был подписан мирный договор между РСФСР и буржуазно-помещичьей Польшей, согласно которому... Проигравшие войну большевики признали границу значительно восточнее линии Керзана и обязались выплачивать 10 миллионов золотых рублей контрибуции. Кроме того, обе стороны постановили взаимно уважать государственный суверенитет, воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга, от враждебной пропаганды и всякого рода интервенций, а также не создавать и не поддерживать на своей территории организаций имеющих целью вооруженную борьбу с другой договаривающейся стороной. Без преувеличения можно сказать, что все советское государство создавалось именно как такового рода организация, в составе которой функционировали другие организации – Коминтерн, ОГПУ, разведывательное управление, нелегальная военная организация при штабе Красной Армии, части особого назначения не успели, фигурально выражаясь, просохнуть чернила под этим договором, как Рев Военсовет Республики начал разрабатывать план вторжения на приграничные польские территории партизанских отрядов для осуществления там террористических акций против мирного населения. Ильич пришел от этой идеи в восторг. «Прекрасный план», — писал он Склянскому, — «доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом зеленых мы потом на них и свалим». Пройдем на 10-20 верст и перевешаем кулаков, попов и помещиков. Премия 100 тысяч рублей за повешенного. План активно проводился в жизнь до середины 20-х годов. Руководили краснопартизанскими бандами на территории страны, с которой имелся договор о мире и добрососедских отношениях, кадровые офицеры РККА. Стреляли и вешали ясно, кого белополяков. Орловский, один из таких героев невидимого фронта, в автобиографии писал о своей боевой работе. С 1920 по 1925 год по заданию развед упра работал в тылу белополяков на территории Западной Белоруссии в качестве начальника участка, вернее был организатором и командиром краснопартизанских отрядов и диверсионных групп где за пять лет мною было сделано несколько десятков боевых операций, а именно было остановлено три пассажирских поезда, взорван один железнодорожный мост. За один только 1924 год, по моей инициативе и лично мной, было убито больше ста человек жандармов и помещиков. Несмотря на старательно раздуваемый народный гнев, революции в Польше не случилось – Оплачивать сдельную работу диверсантов и палачей было дороговато. Польское государство укреплялось, и корпус охраны пограничья успешно партизан отлавливал. К тому же Советский Союз добивался признания на международной арене. Орловских и Ваупшасовых пришлось отозвать. Гимны этим героям поют до сих пор. Оказывается, это не был бандитизм, как пытались представить партизанское движение польские власти. Партизаны-добровольцы, перейдя навязанную путем насилия несправедливую границу, вступали на землю своего народа и боролись за нее. Например, коренной белорус Ваупшасов. Более того, эти офицеры иностранной разведки, получавшие премии за каждого убитого, имели на нее, белорусскую землю, гораздо больше моральных прав, чем завоеватели из Польши. В 1932 году с Польшей подписали договор о ненападении, который, как показало время, в глазах кремлевского руководства стоил дешевле бумаги, на которой был написан. Но не любил верный Ленинец Сталин фашистскую Польшу и гонорливых поляков. В этом его чувства абсолютно совпадали с чувствами Адольфа Гитлера. Польское правительство отвечало большевикам взаимностью, но страстно хотело дружить с нацистами и самозабвенно рвалось делить с ними несчастную Чехословакию. Поэтому, когда в 1939 году Пюрер предложил Кремлю поделить сферы влияния в Европе и произвести четвертый раздел Польши, советский генсек с радостью утвердил пакт с Германией и, самое главное, тайные протоколы к нему. В беседе с Димитровым Сталин разъяснил свою позицию. Уничтожение этого государства в нынешних условиях означало бы одним буржуазным фашистским государством меньше. Что плохого было бы, если бы в результате разгрома Польши мы распространили социалистическую систему на новые территории и население? В долгий ящик решили не откладывать. Через неделю после подписания пакта случилась провокация в Гляевице, и 1 сентября немецкие танковые клинья вспороли Польшу. Утром 17 сентября в Москве польскому послу вручили ноту советского правительства, в которой утверждалось. Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили свое действие договоры, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная сама себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Поэтому, будучи доселе нейтральным, советское правительство не может более нейтрально относиться к этим фактам. Советское правительство отдало распоряжение главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. Советские войска к этому времени уже выступили в освободительный поход и в дружном согласии с вермахтом приступили к ликвидации, по молотовскому определению, уродливого детища Версальского договора. К началу октября все было кончено. Товарищи по оружию отметили победу совместными парадами и банкетами, после чего в порядке дружественного обоюдного согласия принялись осваивать приобретенные территории. Германия свою часть объявила протекторатом. Коммунистическое политбюро приняло 1 октября программу советизации западных областей которая стала неукоснительно осуществляться. Избранные 22 октября Народные собрания Западной Украины и Западной Белоруссии провозгласили советскую власть и обратились с просьбой о включении их в состав Советского Союза. 1-2 ноября Верховный Совет СССР удовлетворил их просьбу. В течение двух следующих лет проживавшее здесь население учили жить в братской семье советских народов. Методы уже были отработаны – национализация, конфискация, раскулачивание, коллективизация, классовая борьба и террор. Нагрянувшие вслед за войсками органы НКВД первым делом произвели аресты политических и государственных деятелей, крупных чиновников, военных капиталистов и земельной аристократии. Эти люди не годились для строительства светлого будущего. Злейшими врагами трудового народа были объявлены польские осадники, которых поголовно семьями, 137 тысяч человек, выселили в спецпоселение в Поволжье, Казахстане и Солнечном Коме. За ними последовали служащие полиции, суда, прокуратуры, деятели культуры, священники, учителя, врачи, агрономы, кулаки и прочий чуждый элемент. В 1939 41 годах на территории западных областей было репрессировано 10% населения всех национальностей. Последний эшелон с депортированными отправился из Бреста 21 июня 1941 года. Польское правительство во главе с генералом Сикорским, созданное во Франции 30 сентября 1939 года и позднее перебравшееся в Лондон, не признавала территориальных изменений, произведенных в Польше. Сталину на их мнение было глубоко плевать. Казалось, польский вопрос решен окончательно и бесповоротно. Но тут грянуло гитлеровское нападение, и все хитроумные сталинские планы в одночасье пошли прахом. Единственным союзником Советского Союза оказалась империалистическая Великобритания, которую в период дружбы с Гитлером Министр иностранных дел Молотов обвинял в нападении на миролюбивую Германию и развязывании Второй мировой войны. Черчилль, за спиной которого стояла экономическая мощь Соединенных Штатов, протянул руку помощи, а Сталин в этой помощи остро нуждался. Красная армия терпела поражение за поражением, оставляя врагу колоссальные территории, людские и материальные ресурсы. Правда, в Лондоне сидело польское правительство Владислава Сикорского, боровшиеся за свободу и независимость своей страны. Но Сталина не интересовали теоретические вопросы в момент, когда Вермахт стоял у ворот Смоленска. 30 июня 1941 года советским и польским эмигрантским правительствами было подписано соглашение о восстановлении дипломатических отношений и о создании польской армии на территории СССР под командованием, назначенным польским правительством. Советский Союз и Польша взаимно обязались оказывать друг другу всякого рода помощь и поддержку в войне против гитлеровской Германии. Более того, правительство СССР признало советско-германские договоры 1939 года утратившими силу. К советско-польскому соглашению был приложен протокол следующего содержания. Советское правительство предоставляет амнистию всем польским гражданам, содержащимся ныне в заключении на советской территории в качестве военнопленных или на других достаточных основаниях со времени восстановления дипломатических сношений. В соответствии с этим протоколом 12 августа был принят указ Президиума Верховного Совета об амнистии всех польских граждан. Польское гражданство определялось по национальному признаку. Так даже в Заволжье началось формирование 75-тысячной армии генерала Андерса. Значительный контингент в армии составляли выпущенные военнопленные, заключенные и спецпоселенцы. Кроме этого, с согласия советского правительства в Англию было отправлено 200 польских летчиков для комплектования польских авиационных частей. В декабре в Москву прибыл генерал Сикорский, и подтвердил обещание поляков сражаться против немцев плечом к плечу с Красной Армией. В Куйбышеве появилось польское посольство. В западных областях Белоруссии и Украины польское население и отряды армии Краевой помогали советским партизанам в борьбе против общего врага. Однако идиллия длилась недолго. Поляки требовали возвращения украинских и белорусских земель, и на каждом шагу глупо козыряли своим антисоветизмом. Так, за два года пребывания в советских тюрьмах у генерала Андерса выработалась стойкая аллергия на русских, и уже в январе 1942 года он начал требовать отправки своего воинства в Иран. Его офицеры тоже не желали сражаться вместе с москалями и жаловались на плохой паек. В конце концов, накануне Сталинградской битвы армия Андерса, вооруженная на советские средства, в самое тяжелое для СССР время ушла на Средний Восток охранять британские нефтепромыслы. Как свидетельствует Верт, на русских отъезд поляков произвел впечатление бегства крыс с корабля, который, как им казалось, утонул. После Сталинградской битвы Сталин уже не сомневался в победе и в том, что Красной Армии удастся захватить Польшу и установить там угодный ему режим. Правительство же Сикорского наивно полагало возможным восстановление независимого польского государства в границах, определенных Рижским договором. Кризис в отношениях был неизбежен. Весной 1943 года подоспел удобный случай. 13 марта Берлин распространил сообщение о том, что в Катынском лесу под Смоленском обнаружены массовые захоронения польских граждан, якобы расстрелянных органами НКВД, Весной 1940 года польское правительство в эмиграции 20 марта 1943 года одновременно с германским правительством обратилось в Международный комитет Красного Креста с просьбой о расследовании данного факта. В ответ правительство СССР обвинило польское правительство в сотрудничестве с Гитлером и 25 апреля разорвало с ним дипломатические отношения. Сталин указывал Черчиллю в письме от 21 апреля 1943 года. Враждебная Советскому Союзу Клеветническая кампания, начатая немецкими фашистами по поводу ими же убитых офицеров в районе Смоленска на оккупированной германскими войсками территории, была сразу же подхвачена правительством Сикорского и всячески разжигается польской официальной печатью. Правительство Сикорского – не только не дало отпора подлой фашистской клевете на СССР, но даже не сочло нужным обратиться к советскому правительству с какими-либо вопросами или разъяснениями по этому поводу. Союзники по антигитлеровской коалиции в то время, когда все усилия были направлены на разгром Германии и ее сателлитов, не хотели осложнять отношения с Кремлем и раздувать скандал, который играл на руку немцам. Более того, на Тегеранской конференции Они фактически признали довоенные советские территориальные приобретения и право СССР иметь своим соседам не суверенное, а дружественное государство. Исторический опыт показывает, что другом советских коммунистов могли быть только коммунисты, причем чутко прислушивающиеся к голосу Москвы. Например, Тито или Мао оказались хуже врагов. Они были неправильные коммунисты и строили неправильный коммунизм. Сталин не мог пустить столь важное дело на самотек. В 1942 году, как преемница, им же разгромленной в 1938 коммунистической партии Польши, была создана Польская рабочая партия, которая 1 января 1944 года объявила об образовании Краевой Рады Народовой во главе с Болеславом Берутом со своей народной военной организацией армии Людовой, действовавшей на оккупированных территориях. Одновременно в Советском Союзе из надежных поляков была сформирована дивизия имени Тадеуша Костюшка, а затем первая польская армия под командованием генерала Зигмунда Берлинга, одного из немногих офицеров, отказавшихся последовать за Андерсом. Еще для большей надежности в ее составе было немало советских граждан польской национальности, агентов, бдящих органов и кадровых советских офицеров. К примеру, членом военного совета армии был Кароль Сверчевский, о котором Рокоссовский пишет. Он прошел службу от рядового до генерала у нас в Красной гвардии и Красной армии, командовал интернациональной бригадой в республиканской Испании. Офицером Красной Армии, сменившим по приказу партии «Фуражку» на конфедератку, был и командир третьей дивизии бригадный генерал Станислав Галицкий. Всего в войске польском набиралось до 20 тысяч советских офицеров. Да и сам Рокоссовский вскоре станет маршалом независимой Польши. От сотрудничества с армией Краевой было приказано перейти к открытой конфронтации – отряды польских повстанцев разоружать, их командиров расстреливать. Одним из последствий этого решения стал вынужденный уход в начале 1944 года советских партизан из ряда областей Западной Белоруссии. Местное население отказало им в своей поддержке. 21 июля 1944 года был образован Польский комитет национального освобождения ПКНО во главе с председателем Эдвардом Болесловым Осупко-Маравским. Тогда же Рада взяла на себя руководство Первой польской армией и приняла решение объединить ее с армией Людовой в Единое войско польское. Главнокомандующим был назначен генерал Михаил Роля Жемерский. Едва 22 июля войска 69-й армии освободили польский город Хелм как ПКНО опубликовал манифест, в котором первым делом польское правительство в эмиграции объявлялось незаконным и провозглашалась народная власть. Четыре дня спустя в Москве было подписано соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и Польским Комитетом Национального Освобождения об отношениях между советским главнокомандующим и польской администрацией после вступления советских войск в Польшу. Фактически, советское правительство уже официально признало марионеточное, прокоммунистическое правительство Польши. В эти дни Сталин не без иронии писал британскому премьеру «Мы не хотим и не будем создавать своей администрации в Польше, ибо мы не хотим вмешиваться во внутренние дела Польши. Это должны сделать сами поляки. Польский комитет национального освобождения намерен взяться за создание администрации на польской территории». И это будет, я надеюсь, осуществлено. В Польше мы не нашли каких-либо других сил, которые могли бы создать польскую администрацию. Так называемые подпольные организации, руководимые польским правительством в Лондоне, оказались эфемерными, лишенными влияния. Уничтожение и пленение более трехсот тысяч человек из этих эфемерных организаций стало одной из насущных задач Красной Армии и органов госбезопасности. Первые дни обстановка в Польше оставалась сложной, вспоминает ЧВС Первого украинского фронта генерал Крайнюков. Донесения, поступавшие от военных советов армий, от командиров политорганов и комендатур, свидетельствовали о том, что так называемые полномочные представители польского эмигрантского правительства в Лондоне кое-где норовили самочинно захватить органы местного самоуправления, стремясь оттеснить подлинных представителей народной власти имели место вылазки и провокации со стороны чуждых элементов на проведенном в начале августа заседании гко верховный разъяснил специально приглашенным членам военных советов фронтов политическую линию председатель гко заявил вспоминает чвс первого украинского фронта генерал крайников что мы никакой своей администрации на территории Польши создавать не будем и своих порядков устанавливать тоже не станем. Нам не следует вмешиваться во внутренние дела освобождаемой страны. Это суверенное право самих поляков. Образован Польский комитет национального освобождения. Он и создаст свою администрацию. С ПК ИНО следует поддерживать тесную связь, никакой иной власти не признавать». Повторяю, никакой другой власти, кроме Польского комитета национального освобождения, не признавать. В третий раз Красная Армия пришла в Польшу под лозунгами «Избавление польского народа от гитлеровского ига, от национального унижения, от рабства и восстановление независимой, сильной и демократической Польши». Идеи классовой борьбы и революции были отложены на послевоенное время. Свою штаб-квартиру... Комитет разместил в Люблине. Декреты комитета, диктовавшиеся из Кремля, подкреплялись всем авторитетом советских военных комендатур. Между тем в Польше и Западной Белоруссии существовало хорошо организованное и широко распространенное подполье, руководимое из Лондона. Наиболее массовой и авторитетной организацией была армия Краева под командованием генерала Тадеуша Буркомаровского. С приходом Красной Армии в западные районы Белоруссии, действовавшие там отряды АК были уничтожены или взяты в плен. Еще 20 июля штаб войск НКВД по охране тыла Третьего Белорусского фронта издал приказ о задержании лиц, принадлежащих к вооруженным формированиям эмигрантского правительства. В этом приказе обобщался опыт операции, проведенной двумя днями раньше – когда были окружены и захвачены бойцы объединенной группировки Виленского и Новогрудского округов армии Краевой, активно участвовавшие вместе с войсками Черняховского в освобождении от немцев Вильнюса. Они были разоружены и под конвоем 86-го пограничного полка припровождены в местечко Медники, а затем отправлены вглубь СССР. После воззваний Люблинского комитета, признания его советским правительством, заявлений Сталина и известий о разоружении отрядов АК, польское правительство в Лондоне решило, что пора показать всему миру, кто обладает в стране реальной военной силой и пользуется поддержкой населения. План «Буря» заключался в том, чтобы до подхода Красной Армии своими силами освободить Варшаву. Затем британские ВВС доставили бы из Лондона эмигрантское правительство, которое бы заняло свое законное место в столице Польши. Главная цель – вступающие в Варшаву советские войска должны найти ее в польских руках и быть поставлены перед фактом присутствия польских гражданских и военных властей как законных хозяев столицы республики. Момент был выбран удачно. Армии Рокоссовского форсировали вислу, и выходили к Праге, а немецкая администрация в Варшаве начала сворачивать свою деятельность. 1 августа в городе началось восстание. Его возглавил Буркоморовский, имевший в своем подчинении 20 тысяч бойцов. К нему присоединились отряды армии Людовой и другие патриотические силы. Всего в боевых действиях против немецкого гарнизона приняли участие до 40 тысяч человек. К 6 августа восставшие держали под своим контролем чуть ли не весь город. Значительно пополнили за счет немцев запасы вооружения и уже готовились встречать первых эмиссаров из Лондона. Однако им не удалось захватить железнодорожные вокзалы и мосты через Вислу. Гитлер приказал беспощадно подавить восстание, а Варшаву сравнять с землей. В город были введены эсэсовские части – которые повели методическую войну на тотальное уничтожение. Особо кровавую славу своими зверствами снискала в Варшаве отдельная штурмовая бригада СС под командованием Оскара Дирлевангера, укомплектованная набранными в концлагерях немецкими уголовниками, восточными добровольцами и карателями по призванию всех мастей. После успехов, одержанных в первую неделю, Положение восставших неуклонно ухудшалось. У них не было танков, тяжелого вооружения, не хватало продовольствия, медикаментов, боеприпасов. Британские самолеты по ночам прорывались к Варшаве и сбрасывали необходимые грузы. Однако эти поставки были незначительны и зачастую оказывались в расположении немецких и даже советских войск. С 12 августа Буркомаровский непрерывно просил помощи у Лондона. Тот, в свою очередь, обратился к Москве. Но Красную Армию на варшавском направлении охватило странное оцепенение. А действительно, с чего бы вдруг товарищу Сталину отдавать правительству Миколайчика политический контроль над Польшей? И 40 лет спустя советская пропаганда клеймила варшавское восстание как политическую диверсию, организованную польской реакцией. Правда, внезапная остановка еще недавно стремительно рвавшихся к висле армии Рокоссовского, объяснялось чисто военными причинами, усилившимся сопротивлением противника, большими потерями, растянутостью коммуникации, недостатком боеприпасов, усталостью войск. Все это так. Однако вспомним, что всего за три дня до начала восстания Ставка планировала глубокую операцию на польской территории. Торунь, Лоц, Ченстахов. Краков. 150 километров западнее Варшавы. Маршалу Жукову было поручено непосредственное руководство тремя фронтами сразу. Соответствующие указания получили Рокоссовский, Захаров и Конев. Ни один из маршалов против этого не возражал и на усталость войск не жаловался. Тем не менее, небывалое дело, указания Ставки не выполняли. Первый Белорусский фронт бездействовал до сентября. Действительно, в начале августа немцы нанесли контрудар на Варшавском предполье. Но он был отбит, и 6 августа здесь наступило затишье. Еще через несколько дней прекратились атаки на Магнушевские и Пулавские плацдармы. Гитлеровцы, получив отпор, окончательно отказались от попыток столкнуть нас в Вислу. «Наступила пора тихой, оборонительной или, точнее сказать, окопной жизни», — пишет Чуйков. Дело в том, что к середине августа танковые дивизии группы армий Центр ушли в Прибалтику, пробивать коридор к группе армий Север. Те самые шесть дивизий, от которых Багромян отбивался под Шауляем и Тукумсом. Части четвертого танкового корпуса СС вплотную занялись повстанцами в Варшаве. Но и тогда советские армии на Висле не сдвинулись с места. Рокоссовский, Батов, Чуйков, все наши полководцы. В воспоминаниях из последних дней июля перескакивают в сентябрь и не понять, чем они занимались в августе. Известно лишь, что Чуйков с Рокоссовским ходили в баню. Варшава еще держалась. Бывший начальник политотдела 47-й армии, генерал Калашник, путает и даты, и названия. Сначала он пишет: к началу августа наши войска достигли варшавского обвода. А десятью страницами ниже с сожалением сообщает, Варшавское восстание. Мы узнали о нем, когда наши войска были еще далеко от польской столицы и не могли оказать необходимую помощь восставшим. Наконец, 29 августа последовала директива ставки. Войскам 2 и 1 белорусских фронтов продолжать наступление. Выйти к реке Нарев и захватить плацдармы. Сразу все пришло в движение. Вышли из литаргии командующей. Бывший командарм 65-й пишет. «Рокоссовский предупредил меня. В данный момент время работает против нас. Если дадите возможность врагу собрать силы, то форсировать Нарев сходу не удастся. Сейчас как никогда нужен темп и темп. Прошу учесть, маршал Жуков передал категорическое требование Сталина. В первых числах сентября войска должны быть за Наревом. Третья армия второго Белорусского фронта – Пробилась к реке. 6 сентября овладела городом и крепостью Остроленко, а 16 сентября Ломжей. Однако преодолеть Нарев ей не удалось войска Рокоссовского, действуя силами 28 65 и 48-армий, 5 сентября форсировали нарев, захватили плацдармы в районе Ружан и Сероцка, и до 9 сентября отражая немецкие контратаки, боролись за их расширение. 11 сентября Рокоссовский двинул на Прагу 47-ю, 70-ю, частично 1-ю армию войска польского, 8-й танковый корпус, и в три дня очистил ее от противника. Согласно предыдущей директиве, он должен был это сделать 8 августа. К этому времени поляки в городе находились при последнем издыхании. Установив связь с повстанцами, войска первого белорусского фронта начали оказывать им поддержку ударами авиации и артиллерии сбрасывать на парашютах оружие боеприпасы и медикаменты эти факты по мнению коммунистических историков опровергают попытки недругов советского союза и народной польши преуменьшить советскую помощь варшавским повстанцам естественно сталин не был политическим недоумком чтобы вслух объявить что ему не нужны в польше ни правительство миколайчика не подчинявшиеся только ему польские войска. Даже американские летающие крепости добирались до Варшавы и сбрасывали контейнеры, чем можно было бы объяснить бездействие советской авиации, базировавшейся в 150 километрах от города. Зато он отказал англоамериканским самолетам в посадке на советские аэродромы, мотивируя тем, что советское правительство не хочет иметь ни прямого, ни косвенного отношения к варшавской авантюре. Интересно, что все зарубежные авторы упоминают некое провокационное обращение Московского радио от 29 июля, в котором говорилось о предстоящем освобождении города, и работники сопротивления призвались к восстанию против отступавшего врага. Этот призыв привел к преждевременному взрыву. 15 сентября Верховный приказал Первой армии войска польского провести разведку боем, форсировать Вислу, Захватить плацдармы непосредственно в Варшаве и установить контакт с повстанцами. Реку предстояло преодолеть третьей пехотной дивизии, усиленной шестью советскими арт-бригадами, минометным полком и шестью артиллерийскими дивизионами. Ей были приданы три инженерных батальона и батальон плавающих автомобилей. В ходе форсирования с 16 по 20 сентября На левый берег реки переправились три польских полка. Они были плотно блокированы немцами на так называемом Черниковском плацдарме и не смогли пробиться к центру города. Рокоссовский решил операцию прекратить. Понеся значительные потери, части дивизии вернулись на восточный берег. Эта неудача объясняется прежде всего тем, что форсирование Вислы велось локально. А почему, собственно, одной дивизии, если в наличии имелось три? Для осуществления его в более широких масштабах тогда не было условий. В силу сложившейся обстановки оно было начато без глубокой и детальной разведки противника. Опять же, почему? Примечание автора. Кроме того, крайне отрицательно на форсировании сказалось предательское поведение руководства Варшавского восстания. А вот эта гнусность, совершенная коллективом авторов в угоду кремлевскому заказчику. Честный историк повторил бы вслед за Вильямом Пречином, есть вещи, вокруг которых историк должен ходить на цыпочках, когда пишет о событиях, во время которых люди подвергали свою жизнь опасности и готовы были принести в жертву самое ценное, вне зависимости от того, руководствовались ли они при этом чувством долга, человеческой ответственности, верности и моральным принципам, или просто протеста против несправедливости и бесчеловечности. Примечание автора. Которая, преследуя свои корыстные цели, не организовала ни одного удара из города в сторону плацдармов. Вот парадокс. Первый Белорусский фронт полтора месяца ничем не мог помочь погибающим полякам в силу усталости войск, а теперь выясняется, что это поляки не помогли Белорусскому фронту. Примечание автора. Но главная загвоздка не в этом, а в том, что руководство АК упорно занимало враждебную позицию в отношении польских демократических сил и Советского Союза. История Второй мировой войны, том 9, страница 72. Сталин и Берут – истинные защитники демократии. 2 октября буркомаровский моровский подписал акт о капитуляции, и бои в городе прекратились. В ходе Варшавского восстания погибло 225 тысяч человек, повстанцев и мирного населения. Оставшихся в живых – Немцы выселили из города, значительную часть бросили в концлагеря. Сама Варшава была почти полностью разрушена. Армия Краева получила удар, от которого она уже не оправилась, что значительно облегчило Сталину работу по дальнейшей демократизации Польши. Надежды лондонского правительства развеялись как дым. Миколайчику советская сторона по всем вопросам предложила было обращаться в Комитет национального освобождения. В то время как помощь Варшаве оказывала 1 третья пехотная дивизия, совсем рядом 14 стрелковых дивизий 47-й и 70-й армий день за днем упорно, кроваво и безуспешно атаковали Модлинский плацдарм противника, который к тому же был им не нужен. Даже навидавшего вида Рокоссовского эта бойня произвела впечатление. Противник на всем фронте перешел к обороне. Событие происходит в конце октября. Примечание автора. Зато нам не разрешал перейти к обороне на участке севернее Варшавы на Модлинском направлении, находившийся в это время у нас представитель ставки ВГК маршал Жуков. Местность образовывала треугольник, расположенный в низине, наступать на который можно было только широкой ее части, то есть в лоб. С высоких берегов противник прекрасно просматривал все, что творилось на подступах к позициям, оборудованным его войсками. Самой сильной стороной его обороны было то, что все подступы простреливались перекрестным артогнем с позиций, расположенных за реками Нарев и Висла, а кроме того, артиллерии, располагавшейся в крепости Модлин, у слияния названных рек. Войска несли большие потери – расходовалось большое количество боеприпасов, а противника выбить из этого треугольника мы никак не могли. Мои неоднократные доклады Жукову о нецелесообразности этого наступления и доводы, что если противник уйдет из этого треугольника, то мы все равно занимать его не будем, так как он нас будет расстреливать своим огнем с весьма выгодных позиций, не возымели действия. От него я получал один ответ, что он не может уехать в Москву, С сознанием того, что противник удерживает плацдарм на берегах Вислы и Нарева. Для того, чтобы решиться на прекращение этого бессмысленного наступления, вопреки желанию представителя ставки, я решил лично изучить непосредственно на местности обстановку. То, что мне пришлось видеть и испытать, в ответ на наш огонь со стороны противника забыть нельзя. Это был настоящий ураган. Огонь вели орудия разных калибров, плоть до тяжелых, крепостные, минометы обыкновенные и шестиствольные. Какая там атака? Рокоссовский пробыл на местности один день, а войска ходили по ней в бессмысленной атаке почти два месяца. Вот так буквально до последней буквы и последнего солдата товарищ Жуков исполнял приказы Верховного Главнокомандующего. Отсюда риторический вопрос. Приказывал ли Сталин своему заместителю штурмовать Варшаву? В октябре немцы, контрударами, массированно применяя танки, стремились во что бы то ни стало ликвидировать плацдармы. Сталин приказал во что бы то ни стало их удержать. Удержали. Армия генерала Гусева продолжала устилать трупами Модлинский треугольник. Бои здесь продолжались до 2 ноября. Потери двух фронтов в сражении за Наревский рубеж составили почти 160 тысяч человек убитыми и ранеными. В итоге пятого удара советские войска полностью освободили Белорусскую ССР, значительную часть Польши и большую часть Литовской ССР. Советские войска продвинулись на запад до 500-600 километров, вышли на Вислу и Неман, подошли непосредственно к границам Германии. Разгром немецкой обороны в Белоруссии позволил организовать новые сокрушительные удары. Шестой сталинский удар на западной Украине и восьмой сталинский удар в Прибалтике, заставляя врага метаться с одного участка фронта на другой и расходовать свои стратегические резервы по частям. Эффективную поддержку сухопутным войскам при прорыве обороны, окружении и ликвидации крупных группировок немецких войск, форсировании рек и преследовании противника оказали ВВС, совершив свыше 153 тысяч боевых вылетов. Это позволило прочно удерживать господство в воздухе и сосредоточить основные силы воздушных армий на поддержке ударных группировок фронтов, дезорганизации планомерного отхода противника и уничтожении крупных группировок его войск. Быстрому продвижению наземных войск и освобождению Бобруйска и Пинска способствовали действия Днепровской военной флотилии. Важное значение для обеспечения успешных боевых действий войск в ходе операции имело хорошо организованное взаимодействие фронтов, видов вооруженных сил и родов войск. Советские войска наносили согласованные удары с целью одновременного прорыва вражеской обороны на широком фронте, окружали крупные группировки противника и преследовали его отходящие части на большую глубину. В операции в большом масштабе Осуществлялось взаимодействие советской армии с партизанами. Советские войска показали высокое искусство стремительного фронтального и параллельного преследования отходящего противника, которое велось высокими темпами и на большую глубину. Командование фронтов и армии широко использовали подвижные соединения и части для выхода на тылы отходившего противника, что лишало вражеское командование возможности, заблаговременно занимать оборону на заранее подготовленных рубежах. Тактика советских войск отличалась широким использованием передовых батальонов, высокой боевой выучкой и хорошо организованным взаимодействием всех родов войск, умелыми действиями их при штурме городов, форсировании водных преград, преодолении лесисто-болотистой местности. Багратион – одна из красивейших и эффективных операций Красной Армии. К сожалению, в Европе советское командование вновь вернулось к стратегии лобовых ударов. По утверждению адъютанта Гитлера, полковника Николауса фон Белого, именно после сокрушительного разгрома группы армий Центра в Белоруссии Фюрер перестал верить в победу. Шестой сталинский удар был осуществлен войсками Первого Украинского фронта в июле-августе в районе Западной Украины где была разгромлена группировка противника на львовском направлении и часть ее понеся огромные потери отброшена за реки сан и вислу успешные действия советских войск в белоруссии создали к середине июля благоприятные условия для перехода в наступление первого украинского фронта маршала конева на львовско сандомирском направлении львовская операция На линии протяженностью 440 км, проходившей западнее Коваля, Тернополя и Коломыи, большей частью своих сил занимала оборону группа армии Северной Украины под командованием генерала Йозефа Гарпе. В нее входили 1- и 4 немецкие танковые, а также Первая венгерская армия. Всего 34 пехотные, 5 танковых, 1-моторизованная дивизия и две пехотные бригады. Конец второй дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.